Сорок два. Марсианки в Берлине. В вестибюле блестящего отель Марс на Unter den Linden вышли две элегантно одетые дамы. Когда они направлялись к выходной двери, к ним подбежал кейнер и почтительно спросил: «Прикажите оставить места за табледотом?» Заиспуганно отступила назад. «Ла быстро проговорила: «Мы еще не можем сейчас решить это. Прикажите подать автомобиль.» спросил Швейцар. Ла только отрицательно покачала головой. Кельнер и Швейцар переглянулись с выражением, говорившим о не слишком большом почтении к гостям. Да, мы прошли пешком по направлению к площади оперного театра. Они раскрыли зонтики, и их движения стали заметно свободнее и живее. Неужели ты собираешься есть вместе с этими батами? Это же невозможно, тихо сказала Зе. Надо бы и к всему привыкать, хотя в шляпах это нельзя будет сделать в гостинице. Мы зайдём в какой-нибудь ресторан. Всё здесь мне не нравится. Всё такое жалкое, маленькое, узкое, говорит Лэже. И это столица? А зато как приятно идти под этими тёплыми солнечными лучами, которые не поглядят как у нас. А это голубое небо с белыми облачками. Оно мне нравится гораздо больше нашего почти чёрного неба. Послушай, как люди говорят так громко, что слышно на несколько шагов. И как шумят экипажи на этих колёсах. Ну что это такое там, сключала вдруг Зе. Смотри, сверху сидят люди, а внизу животные с четырьмя ногами. Этого я ещё никогда не видела. Это всадники. Они сидят на лошадях. Это очень красиво. Нет, что ты. Они очень противные эти животные. И как они пахнут. Пойдём, пойдём скорее дальше. Ла уговорила свою подругу зайти в баварскую пивную. Когда они вошли, Зэ была совершенно ошеломлена запахом пива, табака, жареной колбасы и шумом людских голосов. Какой воздух, этот шум, этот запах, как можешь для этого выдерживать? Ничего, мы откроем окно, сказала Ла. Они сели за стол. Официант поставил перед ними две кружки пива и принёс карточку. Зэ забавлялась. Весь этот горшок надо выпить, но как же это сделать? Здесь нет сифона. Лапа подняла кружку. Мы должны пить так же, как пьют люди, и она сделала большой глоток. Зэ попробовала сделать то же самое, но у неё ничего не вышло. "Где ты научилась?" спросила она, рассмеявшись. "Ты совсем подготовилась к твоему земному путешествию?" "Я действительно упражнялась в этой делата. Я решила по возможности ничем не выделяться среди людей". "Ты говоришь это так серьёзно, что этому можно и в самом деле поверить". Ну а что написано в этой обеденной карточке, которую мне приходится держать обеими руками? ЛА показала ей пальцем на одну строчку. Зэ стала читать. Это были сосиски с капустой. Об них часто говорил им Зальднер. Зэ сразу вспомнила, как они стояли вчетвером с Зальднером и Осом на мостике межпланетного корабля, приближающегося впервые для Зальднера к Марсу. Ос сказал, что у межпланетных путешественников есть поверие. Что желание, задуманное при приближении к ну, всегда исполняется, если оно носит практический характер и незначительно. Зальнер тогда пожелал сосисок. Ла и Зэ добивались от него, что это такое, но он долгое время интриговал их этой тайной и лишь много спустя объяснил, в чем состояло его желание. Подражая южн немецкому акценту Зальнера, Зэ сказала: "Я хотела бы пару сосисок с капустой". Это Тирольки, сказал кто то за соседним столиком. Они заказали сосиски. Я решительно не могу есть при всех этих людях и потом не знаю, как взяться, заявила Зэ. Лажа, повернувшись к публике спиной, откинула валь и спокойно принялась есть. Это очень вкусно, сказала она. Это жирно и напоминает вкусом наш алькет. Попробуй-ка. Зэ с ужасом смотрела на неё. Она не считала себя способной на такую жертву ради человечества. Выйдя из пивной, они взяли экипаж. И велели вести себя в школу, где преподавала Исма. Зэ смеялась. Я страшно голодна. Я надеюсь, что Исма угостит меня завтраком. Дрожки остановились перед домом, где жила Исма. Они перешли двор. В доме не было подъёмной машины. Они с трудом стали подниматься по лестнице. Зэ всё время вздыхала и удивлялась тому, как можно жить в таком доме. Наконец, они добрались до двери с дощечкой Исма Торм. Здесь они откинули свой вале. На их звонок открылась противоположная дверь на площадке, и приятная пожилая дама сказала им, что госпожи Торм нет дома. Увидев, что перед ней две марсианки, она рассыпалась узвенениях и просила подождать несколько минут, так как Исма сейчас должна прийти. Марсианки оглядывали просторную и уютную комнату Исмы, в которую их проводила дама. На стене висел портрет натуральной величину, в котором З сейчас же узнала Торма, фотография которого помещалась во всех марсианских изданиях, касающихся Земли. Ла разглядывала мелочи и ошибалась, считая комнату Исмой по-мужелой комнаты немецкой домашней хозяйки. Комната носила характер рабочего кабинета мужчины. Кроме того, в ней сильно чувствовалось марсианское влияние. Множество вещей говорило о междупланетном путешествии, совершенном Исмой. На столе висела марсианская флуоресцирующая лампа, имея вид плавающего в воздухе шара. Был даже фонограф, подарок Элля. На столе лежало много листков. Ла пришла заглавие одного из них К человечеству. Он начинался со словами: Марсианская культура без марсиан. Таков должен быть призывной клич Лиги человечества. Ла начала читать дальше. Содержание поразило её. Идеальная культура марсиан пламенно восхвалялась, но резкому осуждению подвергались формы их владычества на Земле. Говорилось о наступающей новой эпохе, о необходимости следовать примеру соседней планеты. об услуги оказанной человечеству Марсом в деле покорения природы. Марс объединил человечество воедино, заставил людей осознать себя как единых детей земли, внушил человечеству новые идеи. А осуществление этих идей позволит человечеству протянуть братскую руку Марсу, и старшие братья должны будут принять эту руку. Далее шло ли сообщение об организации Лиги человечества. Зев в это время перелистывала газеты. Слушала Поmathscrкнула она внезапно. Здесь говорится о Боссе из Альтанере. Это должно тебя интересовать. Она схватила листок, но едва навзглянула на место, которое ей указывала Зе, как дверь раскрылась и на пороге появилась Исма. Её удивление и радость были безграничны, но вместе с тем Исма чувствовала себя недовольной тем, что Эль не предупредил её о прибытии Ла. Она почувствовала себя свободнее, когда в разговоре выяснилось, что Эль ничего не знал о путешествии мерсианок. Скоро она убедилась, что Ла прибыла на Землю не из-за желания вновь его увидеть. Ла рассказывала о своих впечатлениях и переживаниях на пути из отеля Кысме, а Зе наконец подкрепила свои силы. Потом Зе перевела разговор на газетную статью об Оссе и Зальнере. В ней сообщалось, что в Бодцене, где инструктором был Ос, известный исследователь Зальнер нарушил марсианские распоряжения, оказался против воли Нуме, угрожал инструктору и самовольно освободил заключенных. Совше стало, что обвинение может быть не подтвердиться, так как против самого Осса на чет оследке с целью выяснения правильности его действий. Зальнер скрылся, и теперешнее место пребывания его неизвестно. Лани не говорила ни слова, она старалась скрыть своё волнение, но сердце её сжималось от страха и беспокойства. Конечно, Осс будет стараться отомстить Зальнеру, она чувствовала себя тайной виновницей этой вражды. Она с остахом слушалась то, что отвечала Исмана вопрос из Э. Эль был у Исма на Каноне, как только он получил точные известия о событиях в Боцене, и как только появились первые газетные сообщения об этом. Жалобы на осы были шпира представлены помощнику Культера, находящемуся в Вене. Тот почувствовал себя в затруднительном положении, так как с одной стороны он был подчинён Эльлю, а с другой был тесно связан своими действиях с австрийским министерством. Он счёл нужным вступить в переговоры с венским правительством. Затем он уже известил Элью. Таким образом, со времени бегства Зальтнера прошло уже несколько дней, когда Эль узнал об этом. На основании жалоб правительственных учреждений и жителей Ботсендского округа против Оса начато было дисциплинарное следствие, и помощник Культера лично поехал из Вены в Ботсэн. Можно было думать, что он сегодня уже там, но, конечно, положение Зальтнера этим ни сколько не улучшалось. Его самоупркосство должно было рассматриваться с точки зрения марсиан как нарушение закона, требующее наказания. Эль не мог сделать ничего другого, кроме подтверждения распоряжений об его аресте. По сообщению выходило, будто бы Заднер подверглся оскорблению на улице, призвал жителей к упрёку и увёз при помощи очень тонкого обмана свою мать и служанку из лаборатории. Надо бы знать о положении дела от самого Заднера, чтобы правильно судить обо всём этом, заметила сделанным спокойствием Ла. Конечно, ответила Исма. Но Эл только что вчера получил сам от него письмо, в котором он рассказывает, как все произошло, и просит у Эля помощи против преследований. Письмо? Значит, известно, где он? Значит, он в безопасности? Этого нельзя, наверное, сказать. Письмо отправлено с одной из станций между Бодценом и Триентом. Конечно, таможенные жители все на стороне Зальднера и не выдадут его. Во всяком случае, должен же был кто-нибудь отнести его письмо на станцию. Затнер, сам, вероятно, находится высоко в высокогорьях, в какой-нибудь далеко спрятанной хижине. И Исма рассказал до теперь, что сделал Затнер на основании его собственного письма к Эллиу. Зепa качала головой. Это всё очень похоже на Затнера, но положение его действительно очень плохо. Почему? вдруг спросил Лова. Я верю каждому слову написанному им, и мне кажется, что он ни в чём особенно не виноват. Он не оскорблял Оссы и не противился никаким его приказам. потому что он и не знал об их существовании, а освобождение матери формально совершенно законно. Эльджир же от другого взгляда возразил Исма. Он вполне оправдывает Зайднера и считает, что тот в его положении не мог иначе поступить, но он думает, что Зайднера ждёт тяжёлый приговор. Во всяком случае, он должен дать делу законный ход, и как это ему ни не неприятно, принять меры к розыску Зайднера. Лапа вледнела. Но как же его могут найти? Конечно, это будет не очень легко, но я думаю, что через несколько дней это ему удастся. Только немногие из тамошних проводников знают его место пребывания, и разумеется, ни один из них его не выдаст. Нечего также опасаться из-за таковых тирольских гор. Но мы же подняться в горы не в состоянии. Но у венского помощника культара есть небольшой воздушный корабль, да и Эль не может не предоставить воздушного корабля для розыска. Тогда будет очень легко обследовать горы и найти жилище Зальтнера. А если он скроется, туда, куда не достигает могущество нумы, но ведь Зальтир пользуется всеми правами нумы и следовательно правом личной неприкосновенности, значит его жилище является для него убежищем, в котором его нельзя арестовать. Но вопрос в том, будет ли его паспорт признан действительным. Есть одно недостижимое убежище. Тихо проговорила Лаз, смотря куда-то в даль. Исма не поняла ее. Зэ посмотрела на подругу так, как если бы она не верила своим ушам. Затем она нежно положила руку на плечо Лай и сказала, улыбаясь: "Я думаю, что тебе всё кажется в слишком чёрных красках. Зальтнер может быть преследуем лишь в тех штанах земли, которые находятся под протекторатом Марса. Но в лавнее европейских государств он может быть совершенно спокоен. А что касается Эля, то он, конечно, будет делать не больше того, что от него требует его обязанности". "Конечно", подтвердила Исма, "между нами говоря, Элча рассказал мне, я очень бы желал, чтобы мы не смогли отыскать Зальтнера". Тогда его процесс будет вестись in absentia, а через год его можно будет подвести под амнистию. Да, это правда, согласилась Зэ. Не будем пока об этом заботиться. Зайну же сам за себя сумеет постоять. Скажите-ка, лучше как можно нам провести время в Берлине при такой хорошей погоде?